Глава 12 Я поперхнулась. Он будто спрашивал, «Как вы докатились до такой жизни? Как вообще можно было так низко пасть? Как будто работать с снегурочкой, нести радость и подарки в дома было чем-то зазорным. Ну ладно, допустим, я и сама эту радость нести не очень-то хотела, и заменить подругу согласилась только потому, что очень нужны были деньги». Я ведь не знала, что от этой истории деньги станут нужны еще больше. Но он не имел права меня этим попрекать. Как вообще я могла отдать себя одурачить? Вкусный ужин, уютные разговоры про маму. Мало же мне надо, чтобы забыть, с кем я имею дело. Даже в самых потаённых уголках души этого человека не было ничего хорошего. И пусть у него самая распрекрасная мама, которая готовит лучше, чем мишленовские повара, сынок явно пошел не в нее. Вообще-то это не основная моя работа. Я выпрямила спину и окинула этого типа презрительным холодным взглядом. Ледяным. У меня отличная должность в успешной компании. Просто я сейчас... в отпуске. И как только я выберусь из этой гнусной истории с гнусной статуэткой, как только избавлюсь от вас, сразу же вернусь к своим обычным обязанностям. Игорь Самойлович смотрел на меня так, словно не верил ни одному моему слову. И это было особенно обидно. Аппетит у меня пропал, даже не знаю почему. То ли из-за обиды, то ли потому, что я уже опустошила все поставленные передо мной тарелки. В общем, я приняла бескомпромиссное решение не дожидаться штруделя, а уйти прямо сейчас, продемонстрировав свою гордость и независимость. «Всего хорошего!» — бросила я своему мучителю и, высоко вскинув голову, направилась к выходу. Однако сохранять вид оскорбленного достоинства у меня получилось недолго. Едва я поравнялась с соседним столиком, как сидевший за ним посетитель схватил меня за юбку. «Эй, поосторожнее!» — прикрикнула я на него. Но он не обратил внимания на мои попытки вырваться и, крепко удерживая за блестящую ткань, произнёс заплетающимся языком. Еще один графинчик водки принесите, пожалуйста». Поборов желание немедленно опустить ему на голову стул, я все таки вырвалась и прошипела. «Пить вредно!» и усиленно заработала ногами, пробираясь к двери. Хотелось как можно быстрее сбежать из этого псевдоуютного кафе, где, кажется, никто не знает, что такое уважительное отношение к Снегурочкам. Из-за всего этого очень хотелось разреветься, но я держалась из последних сил. Уверена, этот мерзопакостный человек по имени Игорь Самойлович будет только доволен, увидев, как я размазываю слезы по щекам. «Нет уж, не дождется. Негодуя и пылая праведным гневом, я в считанные минуты добралась до остановки. Холода я не замечала. Как, впрочем, и любопытных взглядов, и шуточек, несущихся мне в спину. Да уж, если ты в преддверии Нового года ходишь по улицам в короне и расписной шубке, нужно быть готовой к повышенному вниманию. Но мне оно было совершенно не нужно. Все, что я хотела, это добраться до дома и снять блестящие снегуручьи тряпки. Увы. Но следующим утром мне снова пришлось их надеть. «Осталось шесть дней», — прогремел у меня в голове голос из ужастика, когда я застегивала дурацкую шубку. Собственное настроение у меня было подстать Кошмарным. Однако на работе ждал приятный сюрприз. Снегурка владельца на месте не оказалась. Секретарша, сообщив мне об этом, вильнула своим обширным бюстом и достала из ящика пачку пухлых конвертов. «Эгер Самолыч распорядился, чтобы вы раздали это сотрудникам», надменно произнесла она, словно и вправду была снежной королевой, а я девочкой Гердой, забредшей в ее владение в поисках пленного Кая. Наверное, я ей не очень нравилась. Впрочем, мне совершенно не было до этого никакого дела. Я подхватила конверты и прилагающийся к ним список счастливчиков-адресатов и растворилась в делах. Работа продвигалась быстро». Во-первых, все получатели моей волшебной почты располагались здесь же, на последнем этаже бизнес-центра. Во-вторых, все они были трезвы. В-третьих, каждый, кто получал такой конвертик, радовался искренне, как ребенок шоколадки. Конечно, там ведь лежало кое-что посущественнее конфет. Новогодняя премия. В общем, в этот день я действительно несла радость людям и даже не было никакой необходимости в том, чтобы рассказывать дурацкие стишки. Плохо было только то, что это приятное задание — оказалось выполненным очень быстро. С начала рабочего дня прошел всего какой-то час, а я уже снова плелась в кабинет своего угнетателя. «Игорь Самойлович еще не приходил», — возвестила снежная королева, едва я вошла в приемную. Сначала я этому обрадовалась, но уже через пять минут поняла, что совершенно зря. Сидеть на диванчике у него под дверью было скучно, а учитывая, что компания у меня была невеселой, то и вовсе тоскливо. Снежная королева восседала за своим столом неподвижно. Большая и величественная она была похожа на глыбу льда, этакий айсберг, у которого над стойкой возвышалась голова и огромный бюст, а все остальное скрыто в глубине. На меня она не обращала абсолютно никакого внимания, но я почти физически ощущала волны недовольства, транслируемые в мой адрес. «Может быть, Игорь Самойлович давал еще какие-нибудь распоряжения относительно меня?» Решилась задать я вопрос, отсидев в тишине кабинета несколько минут. Нет. Снежная королева даже не повернула в мою сторону головы. Я посидела еще немного и, решившись, достала из сумочки визитку этого генерального прогульщика. В конце концов, если он сам мне ее вручил, значит, не против того, чтобы я ему периодически позванивала, верно? К тому же, дальше играть с его секретаршей в игру «Кто кого пересидит» у меня не было совершенно никакого желания. Слушаю! Мой повелитель ответил быстро, как будто только ждал звонка. «Я осчастливила всех ваших сотрудников», — оповестила его я. «Жду дальнейших распоряжений». «Хм...» — отозвался он, и я живо представила, как он в этот момент наморщил лоб. «Значит, пока все. Мое сердце радостно забилось в предвкушении свободного дня обычного человека, но не успела я попрощаться со своими галерами даже мысленно, как он передумал. «Точнее, не совсем все! — радостно сообщил узурпатор. — Вы понадобитесь мне сегодня вечером. Жду вас ровно в девять часов при полном параде и красивом макияже. А пока можете ехать домой. — И куда мне подъезжать? — уныло спросила я, подозревая, что снова придется добираться на перекладных в какую-нибудь тому то есть в центр города. — Игорь Самойлович явно задумался, словно и сам не помнил адреса. «Давайте поступим так. Вы оставите свой адрес секретарю, а мой водитель заедет за вами. В двадцать-пятнадцать он будет ждать у крыльца». Такой вариант мне, конечно, нравился больше, чем тот, в который входила поездка в наряде снегурочки с двумя пересадками. Однако он тоже был не идеален. Я бы предпочла провести вечер дома в компании плюшевых игрушек и телевизора. «И что мне нужно будет делать?» — спросила я все тем же безрадостным тоном. «Сами все увидите» бросил Игорь Самойлович. «Просто повторите стишки, а то в прошлый раз вы запинались». С этими словами он нажал отбой, не посвятив меня в подробности моих дальнейших злоключений. А меня вот очень волновало, кому можно читать стишки в 9 вечера.